Загадки экспедиции Амундсена, Элсуорта, Нобеля Утром 10 апреля 1926 года из Рима стартовал дирижабль Норвегия. Воздушный корабль благополучно перелетел Баренцево море и приземлился в Кинсбее Шпицберген. 11 мая Норвегия начал свой исторический полет к Аляске через Северный полюс. 12 мая в 1 час 30 минут дирижабль появился над полюсом. Амутсен утверждает, что часы показывали тогда 1 час 25 минут по Гринвичу. Воздушный корабль сделал круг над полюсом, поочередно сбросив на него три флага — норвежский, американский и итальянский. Через 40 лет после достижения полюса Нобеля вспоминал, Полюс был уже близко, риссер Ларсен приник к окну сикстантом в руках, чтобы не пропустить момент, когда солнце выглянет из-за туч, и можно будет измерить его высоту. По мере того, как дирижабль приближался к заветной черте, о которой мы столько мечтали, на борту возрастало возбуждение, никто не разговаривал, но лица у всех были взволнованные и радостные. В момент, когда древко норвежского флага воткнулось в лед Северного полюса, Амундсен молча и крепко пожал руку Оскару Вистингу. Слова действительно были излишни. Эти люди 14 декабря 1911 года вместе побывали и на Южном полюсе. 14 мая в 8 часов дирижабль приземлился в селение Теллер на Аляске, первый, и вообще единственный трансарктический перелет на дирижабле был завершён К сожалению, после Теллера экспедиция по существу распалась. Амундсен и нобели рассорились, Элсворт остался верен великому норвежцу, а знаменитый итальянец недооценивал богатого американца. Если об Амундсене или Нобеле российский читатель еще может кое-что рассказать, то при упоминании фамилии Элсворт Многие лишь пожмут плечами. Между тем, сын американского миллионера Элсворд сам был миллионером, и его денежные вклады сыграли важнейшую роль в организации некоторых исследований в высокоширотных областях. В мае 1925 года, например, он финансировал полярную экспедицию Амундсена на самолетах Дорньеваль, уже известную нам экспедицию на дирижабле Норвегия и тому подобное. 1933-1939 годах. Элсорт организовал и возглавил четыре антарктические экспедиции. Впервые в истории авиации он совершил трансантарктический перелет, о чем нам напоминает сегодня название «Земля Элсорта в Антарктике». Рассказывая об этом беспримерном трансарктическом перелете, Было бы неделикатным выяснять, кто из троих руководителей был прав, а кто нет. Уважение и добрую память заслуживают все трое. Только союз опытного в полярных делах немногословного северянина и не менее опытного в воздухоплавательных делах темпераментного южанина, скрепленный финансовым вливанием честолюбивого американца, послужил главным залогом того, что такая экспедиция состоялась и благополучно завершилась. Однако в ее истории есть несколько малопонятных и загадочных страниц. Вернемся к воспоминаниям Умберто Нобеля. Пролетая над полюсом, мы отправили радиограммы, которые извещали мир о том, что на полюсе сброшено три флага. Несколько часов после этого радио на борту молчало. Оно так и не заработало до конца нашего путешествия ни на прием, ни на передачу. Причины столь долгого молчания радио так и не были никогда выяснены. Готвальд, норвежский офицер, отвечавший за радиослужбу на Норвегии, пытался приписать отсутствие радиосвязи обледенению антенны, но это объяснение неудовлетворительно. Два года спустя тот же самый феномен повторился, и не однажды, с радиоаппаратурой дирижабля «Италия», близнеца Норвегии. Кстати, уже на американской территории Готвальд слышал переговоры двух радиостанций. Ситуация действительно острая. Впервые летательный аппарат двигался над абсолютно неисследованными северными районами. Путь этот составлял две тысячи миль. По радио экипаж Норвегии извещал мир о ходе полета, а также ориентировался в пространстве при отсутствии наземных ориентиров и в сложных метеорологических условиях. Кренкель, который спустя пять лет летал радистом в северных областях на дирижабле «Граф Цепелин», в 1933 году писал, «прием на длинных волнах за все время полета был хорошим. Помех от пяти моторов дирижабля не было. К сожалению, этого нельзя сказать о приеме на коротких волнах. Пять моторов с общим количеством в 60 свечей зажигания создавали постоянную завесу. Правда, убирая или выпуская антенну, можно было находить относительно спокойное место, но все же нужно было иметь громкость приема не ниже 6 баллов по 9-бальной шкале, чтобы вообще обнаружить работу радиостанции. Отчасти этим обстоятельствам Объясняется отсутствие двухсторонней связи на участке пути земля Франца Иосифа — Северная земля. Однако далее Кренкель пишет с точностью до наоборот. Длинноволновый передатчик дирижабля при мощи в 150 ватт на материке не был слышен. Коротковолновый же, хотя и был слышен, но ввиду местных помех дирижабля не слышал ответов на его вызовы. Таким образом... На дирижабле Норвегия радиостанция молчала трое суток. Следует заметить, что до полюса дирижабль поддерживал устойчивую радиосвязь со станциями Ставангера, Кронштадта, Ленинграда, Петрозаводска, Архангельска, Тромсе и Варде. Анализируя воспоминания Нобеля и Амундсена, можно предположить, что рация была исправной. Мастерство радистов Норвегии было высоким, в Теллере — Они с помощью местного радиотелеграфа известили мир о благополучном завершении перелета. Радиотелеграф был неизвестной им конструкции и на нем отсутствовал штатный радиотелеграфист. Что касается дирижаблей италии и граф Цепелин, то перебой в работе радиосредств этих дирижаблей, находящихся также в северных областях, носили временный и местный характер. Может быть, На северном побережье в те годы еще не было радиостанции аэрометеослужбы. Тем более, что до полета Норвегии Умберто Нобеле заметил, в настоящее время для цели экспедиции можно пользоваться только станцией Шпицбергена. Однако еще в 1925 году знаменитый немецкий дирижаблист Вальтер Брунс предложил проект трансарктического воздушного сообщения «Аэрометеослужба». Амстердам, Копенгаген, Ленинград, Архангельск, Северный полюс, Ном, Унимак, Йокогама, Сан-Франциско. В качестве станции радиопеленга были выбраны уже существовавшие радиостанции на Шпицбергене, Новой Земле, на острове Диксон, в Устье, Енисея, в Среднеколымске и в других местах Карского моря и Сибири. Следовательно, можно предположить об умышленном молчании радиостанций, Кому это могло быть выгодно? но ну, например, некоторым правительствам стран Арктического бассейна? Если бы экспедиции были найдены новые земли, то катастрофа дирижабля списала бы этот приоритет, а заодно и права на владение этими землями. В 1926 году считалось, что на северной макушке земли находится материк. Одним из авторов гипотезы был сам Руаль Амунсен. Молчание радиостанции было выгодно и Руалу Амундсену. Информация о перелете стоила больших денег, а у знаменитого путешественника остались долги еще от прошлых экспедиций. Кстати, основной причиной ссоры между Амундсеном и Нобелем как раз и стали финансовые проблемы. После того, как мир узнал, что Дирижабль все-таки достиг Северного полюса, неизвестность. приковывало бы внимание общественности к экспедиции. Технически организовать молчание радиостанции воздушного корабля было просто. Радийной частью на нем заведовали только норвежцы. Это косвенно подтверждает и тот факт, что когда в Тейлере Нобеле хотел по радиотелеграфу сообщить своей жене, что он жив и здоров, Амундсен приказал радисту-норвежцу передать телеграмму командира дирижабля только после передачи статей редакциям крупных газет. Молчание радиостанции Норвегии могло быть и простой недоработкой Оргкомитета перелета или недисциплинированностью радистов аэрометеостанций. Скажем, Оргкомитет не смог довести предварительное оповещение о дате вылета дирижабля до радиостанции аэрометеослужбы, а радиостанции тогда работали не в режиме дежурного приема. а на связь выходили только в заранее условленные часы. Радисты аэрометеослужбы могли самовольно не выходить на связь. При всей невероятности этой гипотезы, можно еще предположить, что экспедиция Норвегии, помимо трансарктического перелета, могла иметь некую тайную цель. Амундсен и Нобеля, пожалуй, могли об этом и не знать. Военнослужащим, как известно, проще приказать что-то выполнить. Например, после катастрофы дирижаблей Италия часть офицеров из его экипажа под давлением начальства свидетельствовала против своего командира. Экипаж Норвегии состоял практически из одних военнослужащих, причем весьма целенаправленным был подбор воинских специальностей нобели полковник, Рисер Ларсен — морской летчик, Готвольд — капитан военно-морского флота, Вистинг — лейтенант морской артиллерии. Все итальянцы, отобранные в состав экипажа, были из военной авиации. Следует учесть и то, что Муссолини, как признавал Нобеле, старался изобразить экспедицию как свое фашистское дело. Риссер Ларсон писал, что каждая мысль Руала Амундсена была проникнута настроением «Как мне лучше всего одарить свою родину?» По проекту экспедиции местом приземления дирижабля должен был стать Ном, городок на юго-западе полуострова Стюарт, Аляска. Там все было подготовлено для встречи. Но сильный ветер и густой туман заставили изменить маршрут. «Я решил не лететь в Ном», — принял решение Нобеля. Командир приземлил дирижабль у ближайшей по курсу эскимосской деревушки. Это и был Теллер. Но Нобеле говорит, что тогда еще этого не знал. Штурман дирижабля Риссер Ларсен, без совета, с которым командир не мог повести летательный аппарат на посадку, в своих воспоминаниях о месте посадки писал. «Амонсен расскажет, почему мы опустились в Теллере, а не в Номе». Может быть, здесь была какая-то связь между целью, из-за которой молчала радиостанция Норвегии, и безлюдным местом посадки. Амундсен пишет, что дальше было опасно лететь. Запасной материал для починки оболочки закончился, значительно ухудшалась погода, экипаж был вымотан. Так рулевой высоты и мотористы в течение последних суток бессменно несли вахту. Нобеле только усилием воли заставлял себя держаться на ногах. Риссер Ларсен, По машинному телеграфу дал сигнал о запуске правого мотора. Механики слышали звонок и видели движение сигнальной стрелки, но не могли заставить свой мозг реагировать на эту команду. Сам Риссер Ларсен под конец полета стал галлюцинировать и полосы на прибрежном песке принял за отряд кавалерии. Если бы Амундсен надавил на Нобеле и отдал бы приказ лететь в Ном, Согласился бы командир дирижабля выполнить эту команду? Вероятно, да. Лететь было сравнительно недалеко, к тому же по направлению на юг. Там бы не было худшей погоды, чем та, которая в тот момент была у Тейлера. В конце концов Нобеле был готов через Северный полюс лететь обратно на шпицберген На мысе Бэрроу была база Джорджа Уилкинса, который на трехмоторном фокере готовился к исследовательским полетам в северных областях. Уилкинс наблюдал дирижабль, когда тот прибыл на Аляску. «Мы могли бы лететь в Кингсбей. Жаль, что мы этого не сделали. Тогда мы вернулись бы в Рим на своем дирижабле». Следовательно, Амундсону была выгодна «Амонсону была выгодна посадка в безлюдном месте». В этом случае он становился монополистом информации об экспедиции. И эта информация, повторяем, тогда стоила больших денег. И уехал он из Теллера самым первым, не попрощавшись с Нобелем, когда дирижабль еще не был разобран. Формально, когда экспедиция еще не закончилась. Когда дирижабль прилетел в Солизи, Советский Союз очень радушно принял его командира Умберто Нобеля. Он был гостем советского правительства, жил в бывшем императорском дворце. Его спутники были размещены, конечно, попроще, но и они были довольны приемом в Красной России. В Англии же экипаж Норвегии приняли довольно грубо и бесцеремонно. Могло ли советское правительство ожидать подвоха со стороны экипажа-дирижабля? Здесь мы имеем в виду политическую сторону. В годы Норвегия была мощным конкурентом СССР во владении северными морскими путями, а фашистское правительство Италии и не скрывало своей вражды к советской России. Последующие годы дали прецедент, который подтвердил бы опасения советского правительства, если таковые были. В 1931 году Советский Союз зафрактовал дирижабль граф Цепеллин. для аэрофотографических измерений своих полярных земель, а также для аэрологических и метеорологических наблюдений. В то время между СССР и Германией были очень хорошие отношения. Достаточно вспомнить, что в Советском Союзе в обход Версальского договора готовились летчики и танкисты для немецкой армии. Результаты научно-исследовательских работ, проведенные с помощью дирижабля «Граф цепелин Превзошли все ожидания. Было открыто много северных островов. Руководитель научной части экспедиции Самойлович писал, за 106 часов арктического полета дирижабль проделал такую работу, которую при нормальных экспедициях на ледоколах можно выполнить лишь в 2-3 года упорной настойчивой работы. Радость от объемов проделанной работы не омрачила даже маленькая неприятность. Немцы заявили, что все пленки аэрофотосъемок советских северных земель оказались испорченными. Только после окончания Второй мировой стало известно, пленки были качественными, а аэрофотоснимки отличными. Операторы германского генерального штаба использовали их при планировании военных операций на Крайнем Севере. Папанин писал, это было за два года до прихода Гитлера к власти. Видимо, уже тогда немецкие военные активно собирали разведывательные данные. Может быть, итальянцы, в отличие от немцев, были другими? В те же годы, когда дирижабль граф Цепелин летал на крайний север, в Советский Союз прибыла большая группа итальянцев, специалистов по дирижаблестроению. Возглавлял ее Умберто Нобеле. Надо отдать ему должное, он честно работал, практически создал советскую отрасль дирижаблестроения. В меру своих возможностей ему помогали и другие итальянцы, однако некоторые из них были обвинены в шпионаже и высланы из СССР. Следовательно, опасения советского правительства могли иметь под собой почву. Может быть именно поэтому, когда дирижабль находился в Солизе, Советские ученые и пилоты вели с Нобеля разговоры, что оболочка Норвегии покроется толстым слоем льда или снега, и экипаж вынужден будет опуститься на лед. В это же время незнакомые Умберто Нобеле люди писали ему письма. От хорошей жизни не полетишь. Когда идет речь о полете на Северный полюс, то не имеет смысла это делать, даже если жизнь плоха. Если предположить, что экспедиция Амундсона, Элсуорта-Нобеля имела тайную цель, то становится явно еще одна загадка. В состав экспедиции входил радиотелеграфист Геннадий Алонкин. Это был русский юноша, высокий очень худой, белокурый, с небесно-голубыми глазами. Он никогда не улыбался, что делало его на вид довольно суровым, но душа у него была прекрасная. Во время долгого пути из Рима в Кингсбей он отлично справлялся со своими обязанностями, принимая и отправляя десятки радиограмм. «Под конец мы стали добрыми друзьями, лучшего радиста для этого полета найти бы не удалось», — вспоминал Умберто Нобеле. Однако неожиданно для командира дирижабля на Шпицбергене Амундсен вычеркнул Алонкина из состава экспедиции. На вопрос Нобеля готвольд ответил, что у радиста обнаружен дефект слуха. Я оцепенел от изумления, продолжая свои записи Нобеля. До сих пор Алонкин хорошо слышал? Амундсен также уделил внимание в своих воспоминаниях русскому юноше. С тяжелым сердцем нам пришлось расстаться с тем, кто был ранее приглашен на эту работу, с машинистом и радиотелеграфистом экспедиции МОД Геннадием Алонкиным. Но к этому привела необходимость — болезнь уха. Нобеле не поверил в болезнь уха Алонкина. Тогда норвежцы в момент отсутствия Нобеле привели к Алонкину врача, их земляка, который лечил на Шпицбергене шахтеров. Тот, естественно, подтвердил болезнь. Его диагноз был доведен до Нобеле. Думаю, что истинной причиной исключения Алонкина из экспедиции — Было желание Амундсена иметь на борту еще одного норвежца, считал Нобеля. Дирижабль Норвегия поднялся, повернулся носом на полюс и поплыл на север все дальше и дальше. Возле Эллинка с вещами стоял Алонкин и, не скрывая слез, плакал. Так вспоминал один из мотористов дирижабля. Геннадий Алонкин оказался лишним в экспедиции. Но в качестве кого? Человека, вместо которого на полюс должен был полететь племянник Амунсена, приятный молодой человек, который, однако, до старта дирижабля не успел сесть на воздушный корабль или лишнего свидетеля. Трансарктический перелет через Северный полюс был одним из величайших событий XX века. Воздухоплавательный фактор определил успех всей экспедиции. Этой экспедиции Руал Амундсен хотел завершить свою карьеру полярного исследователя. Однако, когда Умберто Нобели и его экипаж попали в беду, великий норвежец, презрев все условности и не помня ссоры, немедленно вылетел на помощь экспедиции Италии. Из этого полета он не вернулся. Сегодня в живых нет и других участников перелета Шпицберген, Аляска через Северный полюс. Их нет, а загадки экспедиции на дирижабле Норвегия остались.